Тихая ночь. Звонит телефон. Утро 24 декабря. канун Рождества. Дамиан за фортепиано исполняет рождественские гимны. Вечером он заменяет заболевшего органиста на рождественской мессе. В трубке голос доктора Морман. "Морман", говорит она. "Ваша соседка, доктор Морман. Поздравляю вас с Рождеством. Я удивлена, что она звонит. долго это будет продолжаться спрашивает она я опешила «Э -э, рождество уточняю я младенец христос так сказать приходит вечером когда темнеет и на елке зажигают свечи а потом рождество длится еще два дня потому что какофония долго будет продолжаться перебивает она я отвечаю какая какофония тихая ночь на новогодней елке огоньки горят о веселое рождество «Корабль идет загруженный», — перечисляет она. «Ах, это!» — говорю я, смущаясь. «Это прекрасные старые рождественские песни. И, возможно, не очень хорошо, что их уже шесть недель постоянно крутят в супермаркетах. Но и вдруг я понимаю, что она на самом деле имеет в виду? Долго еще будут терзать рояль?» — спрашивает она. «Наступит ли когда-нибудь тишина? Тихая ночь, так сказать?» «Доктор Мормон». «Дамиан репетирует», объясняю я. «Ему это необходимо, поскольку органист церкви Святого Луки заболел. За него играть рождественскую мессу будет Дамиан, и ему нужно как следует позаниматься, ведь откройте шире дверь, круглый год не играют, да и ночь тоже. Тихая ночь наступит вечером, мы все равно уйдем на мессу». «Хвала небесам!» восклицает доктор Морман. «Что ж, Это объясняет, почему дверь нужно открывать в два часа дня, когда на самом деле следовало бы соблюдать полуденный покой. «Ну что ж», — говорит она, эта загадочная соседка, и кладет трубку. «Поиграй с приглушающей педалью», — прошу я своего мужчину. Она жалуется. «О, наша стенательница за стеной», — шутит он, но играет тише и, наверное, поэтому вечером жахает по большому органу в церкви святого Луки так, что здание содрогается, прихожане замолкают в потрясении и больше не осмеливаются петь «Тихую ночь», потому что думают, что страшный суд уже здесь. Вернувшись домой, на коврике мы замечаем маленький подарок, завернутый в рождественскую бумагу. Это небольшая коробочка марципановой картошки и открытка. На Рождество мы всегда готовили картофельный салат. И больше ничего. Но я узнаю ее почерк. «Неужели доктор Мормон думает, что я сделаю картофельный салат из марципановой картошки с корнишонами и майонезом? Или это ее способ сказать «простите» и с Рождеством? Предположим, что так и есть». И мне вспоминается поговорка, которую я однажды услышала в лакине "Коли сосед марципан оставляет под дверью, обидеть вас он никак не намерен».